Глава восемнадцатая. «Экипаж!» — прохрипел я и вытер кровь со лба. «Доложить статус!» Тишина в наушниках. Я потянул на себя провод. Забыл, что он крепится в пульт рядом с креслом. Когда я упал вперед, наушники вырвало из гнезда. Вода бежала в кабину с потолка тонкой струйкой, а из отверстий над электрокамерой вода лилась намного сильнее. Гудела сирена, как при пожаре. Горел только красный свет. Мы упали на живот и лежали на дне. Снаружи раздавался гул и неприятный треск, будто вот-вот все сломается и нас окончательно утопит или раздавит. «Створки вентиляции почему-то не закрылись!» Марк дотянулся до кнопки на пульте. «Не работает! Надо закрывать вручную! Рома, осторожно, я спрыгиваю!» Он висел на ремнях своего кресла лицом вниз прямо надо мной, а второй пилот из кресла выпал и ударился головой о переднюю стенку. Скорее всего, он мертв. Канонир лежал рядом, он стонал, но не двигался. А вот Сергей, мэродист и телохранитель, в порядке, если не считать разбитого носа. «Давай, Марк, слазь!» Я встал на ноги и отошел, чтобы дать ему место. Он расстегнул ремни и спрыгнул. Я подхватил его, не дав упасть. Плечо заныло от боли. «Надо забраться туда!» Марк показал на новый потолок, который раньше был задней частью кабины. «Перекрой створки, воды не будет!» Ну что в машинном отсеке?» «Я проверю сам, Сергей». Я посмотрел на радиста. «Помоги ему. Перекройте эту долбаную воду здесь, а я смотрю Ригу». «Парни ранены», — Марк показал на второго пилота и канонира. «Нужно заняться утечкой, первый пилот», — приказал я. «В первую очередь». «Есть». Вода ледяная. Немного налилась мне на голову и за шиворот. Я схватился за подножие кресла Марка, подтянулся и забрался чуть выше. Люк в полу открылся, едва я потянул его. Я распахнул его пошире, забрался внутрь и полез по шахте, которая теперь стала горизонтальной. Сирена работала здесь еще громче, даже две. Одна общей тревоги, другая, как при пожаре. Одна звенела постоянно, другая громкими импульсами, от которых раскалывается и так моя пострадавшая голова. — Ну давай же, хваленый ужас глубин, что же ты потек сразу, как оказался в этой долбанной луже? Для этого строили такую махину. Я добрался до конца шахты и спрыгнул в ледяную воду. Она почти доставала до колен, в ней плавало тело механика в комбинезоне, вокруг него расплывалось красное пятно. Свет горел, но совсем тусклый. «Где старший механик?» — рявкнул я. «Он там!» — раздался голос издалека. «В третьем отсеке!» «Вода в пятом отсеке!» — закричал кто-то рядом. «Нас заливает в шестом!» Сверху лился целый поток ледяной воды. Еще больше налилось мне за шиворот в ноги промок мех на куртке. Это хуже, чем просто купаться в проруби. Даже дышать стало сложно. Грудь сковала от этого холода. Но я упрямо шел вперед. Останусь здесь на дне, Все кончено. Мы проиграем. Печать огня прорвется, разгромит западную линию стыла, а потом они атакуют Нерск. Погибнет Катерина Громова, погибнет Мария, убьют Яна Каевали и остальных. «Южане устроят тут такое побоище, такую кровавую баню, особенно пустынники и островитяне, что на севере почти никого не останется. Но нет, не дождетесь. Я живу неестественно долго и собираюсь прожить еще». В углу, прямо в воде, сидел какой-то паренек в комбезе механика, обхватив себя руками и ныл от страха. Рядом с ним бил фонтан воды из двух толстых труб прямо на стыке межуплотнений. уплотнений. Я рывком поднял парня на ноги. «Живо закрути это!» — рявкнул ему в морду. «Немедленно!» Вода стала бить сильнее. Молодой механик посмотрел на утечку чуть внимательнее. «Нужен ключ номер три!» — пропищал он тонким, срывающимся голоском. «Нужен ключ номер три!» — заревел я во всю глотку и откашлялся. Туда будто насыпали стекла. «Несите его сюда!» «Вот, есть!» Кто-то из механиков, сидевший сверху на одной из труб, Достал ключ из сумки на поясе. «Ловите!» Парнишка поймал стальной ключ с первого раза и принялся закручивать толстые гайки, хотя поток воды бил ему в лицо. Я прошел в другой отсек. Тут утечка всего одна, но вода бежала потоком из другого отсека со стороны ног. Посреди зала стоял старший механик. Вода лилась прямо ему на голову. «Надо найти все утечки!» — крикнул я ему. «Приступить немедленно!» «Хуже всего заливает из ног», — ответил он дрожащим голосом, — пуча на меня глаза. «Надо их перекрывать». «Так перекрой!» «У меня людей нету», — заорал он сиплым голосом. «Все равно мы уже мертвы». «Отечка в десятом отсеке!» — из шахты выглянул другой механик. «Да какая уже разница?» — вскричал Стармех истеричным голосом. «Мы все мертвы. я залепил ему по морде таким шлепком, что отбил ладонь. Хотел кулаком, но мог его случайно вырубить. Я встряхнул Стармеха за плечи. «Это долбаный ужас, глубин твою мать!» — заорал я. «Он должен держаться под водой! Его таким строили! И он будет держаться, ты меня понял?» «Я тебя спрашиваю, ты меня понял?» Стармех начал быстро кивать. «Всем выйти из десятого отсека!» — крикнул он хриплым голосом. «Перекрыть его! Там все равно вспомогательные машины!» Я двинулся дальше. Вода поднялась до бедер и вот-вот начнет заливать нам всем яйца. Исполин лежал на брюхе, а вода била фонтанами со спины и боков и из труб. Механики работали, возились возле утечек. Закручивали все, что закручивалось, забивали клиньями все, что забивалось, и заваривали все, что можно было заварить игниумовой сваркой. Воняло яйцом от нее. — Помогите! — кричал кто-то, пытаясь закрыть люк в шахту в ноге. «Замок заклинило, не закрывается!» Из люка бежала вода, очень много, целый поток. Там основная утечка. Я подбежал к нему и изо всех сил надавил на люк. Но не выходила, вода оттуда бежала слишком сильно. Ноги скользнули, голова погрузилась под воду. Я поднялся, выплюнув ее, и взялся толкать еще раз. Плечо заболело сильнее. Но мы вдвоем пытались его закрыть. Похоже, в ноге шагохода дыра... «Шахта во вторую ногу перекрыта, а здесь мы справиться не могли». «Я здесь!» — раздался знакомый голос. Марк подбежал к нам и надавил на люк плечом. Механик что-то покрутил, люк сразу закрылся до конца, и втроем мы закрыли тугой вентиль. «Получилось! Я знал, что выйдет!» — Марк улыбался. «Осталось немного, верно? Наша малышка протекла, но скоро мы все исправим. Все будет хорошо, ребята!» Вот и его вечное спокойствие, которого всем так не хватало. Самый незаменимый человек на этот момент. «Хорошо, что ты здесь», — сказал я и выдохнул. «Мне даже думать стало спокойнее. Давайте-ка дальше. Все за работу». Марк подтянул к себе механика. «Срочно к Стармеху. Нужно проверить батарейный отсек. Все до одной аккумуляторной банки. Если там протечка, сразу поставьте нас в курс». «Да, понял». Механик побежал по воде в другое отделение. Мы с Марком осмотрели этот отсек, но в нем больше протечек не было. Оба люка в ноге задраены. Идем туда, я показал в сторону кабины. Проверяем все. Здесь было всего семь живых механиков и стармех, работали все, плюс я, Марк и Сергей, мой радист и телохранитель. Второй пилот мертв, а канонир, по словам Марка, сломал себе позвоночник. По пути нас чуть не сбили механики, которые куда-то несли толстую трубу. Я ударился болевшим плечом о стену. Как же здесь холодно, даже не чувствовал пальцев на ногах. Что с топливохранилищем? крикнул я. Сверху свесился механик. Я проверил, реакции нет, игниум в норме. А аккумуляторы? спросил Марк. Что с ними? Три банки повреждены, доложил стармех, крича откуда-то издалека. «Я их изолировал. Остальные в норме, герметичны. Устраним утечки, будем откачивать воду». «Сколько еще утечек?» Я посветил фонариком по отсеку, несколько раз нажав на скобу. «Еще пять», — крикнул рыжий механик, держа в руках ключ с длинной рукояткой. «Осталось всего». В лицо ему ударил поток воды из трубы, которую он только что закрутил. «Еще шесть», — спокойно сказал Марк. «Одна сложная», — стармех показался из люка на спине исполина. Туда подобраться почти невозможно, отсек в воде, а изолировать его не выходит, придется нырять. «У меня есть дыхательные маски в кабине», — Марк посмотрел на меня и засмеялся. «А еще думал, пригодятся или нет. Я побежал». Я остался в самом сложном отсеке, вода здесь уже почти у пояса, лучше не думать, как холодно. Даже нагревшиеся татуировки на руках меня не спасали. «Еще две утечки!» — крикнул довольный усатый механик. «Перекрыли! Осталось всего две!» Раздался хлопок, а следом шипение бегущей воды и где-то только что выдавило забитую в трубу пробку. «Живо устранить все!» — приказал я. «А потом проверить все слабые места еще раз!» Работали все. Я тоже помогал как мог. Вода не прибывала, оставалось все на том же уровне. Не знаю, сколько прошло времени, пока Стармех не подошел ко мне и не доложил. Все утечки? «Устранены!» — он произнес это и потерял сознание. Долго я отдыхать ему не дал. Еще пара пощечин по белым щекам, и он открыл глаза. «А теперь на совещание», — сказал я. Мы собрались в топливном отсеке рядом с камерой сгорания игниума. Здесь сухо, а из-за реакции игниума в камере тепло, хотя и воняло тухлым яйцом. Пока было немного времени, я успел раздеться и выжать одежду, и остальных заставил сделать то же самое. Не хватало еще схватить переохлаждение раньше времени. Даже татуировки перестали мерцать, их почти не видно на руках. Вспомнилось, как бежал из тюрьмы Вертекс. Тогда тоже пришлось искупаться в холодной водице, но тогда было теплее. Плечо у меня фиолетовое, где-то я сильно ударился. Хоть ни вывих и ни перелом. «Доложить о повреждениях», — сказал я, натягивая влажную майку. Хоть зубы не стучали друг об друга. «Не работают двигатели!» Стармех потер красный нос, отвернулся и выбил сопли в открытый люк, где болтыхалась вода. «Залило их. Надо откачать воду, потом можно попробовать завести. Они рассчитаны на такое, так что вряд ли пострадали. В электрокамере надо заменить сгоревшие аппараты. Главный генератор еще не проверяли. Но что толку, если мы лежим на брюхе?» «Что с ходовой?» — спросил я. «Мой голос совсем осип». Неизвестно, Стармех вздохнул, что нам делать дальше? Мы же не сможем стать как человек. А если мы обопремся на руки, предложил Марк. Мы сипели все втроем, голоса почти одинаковые. Нет, платформы не рассчитаны на такой вес, они отломятся. Хреново. А если взорвем бомбу, я задумался, вдруг нас поднимет, хотя нет, повредит корпус и нам хана утонем. Но ужас глубин строили для ходьбы по дну. Неужели Ригер не предусмотрел такого? Он же гений. Он всегда продумывал всякие детали. Неужели он не поставил сюда ничего такого на этот случай? Марк принес документацию из кабины. Мы расстелили чертежи на сухую поверхность бака и принялись смотреть. У нас есть винт в задней части, заметил Марк. Скрыт в этой полости, но он выдвижной. Там электродвигатель. Можем подключить его к главному генератору, и винт будет крутиться. И будем лежать с работающим винтом в жопе. Я посмотрел на изображение механизма в нижней части корпуса сзади. Зачем вообще здесь винт? Должен был помогать преодолевать расстояние под водой. И Стармех потер затылок. «Он бы помог нам сдвинуться, если бы нас что-то приподняло. Тогда был бы шанс встать на ноги и идти по дну. Ну а только что придумать?» «Взрыв», — снова произнес я. «Нет, это ерунда. Думайте все. Мы хоть ползком, но должны выбраться на берег. Пока мы прохлаждаемся на дне...» Я застегнул влажный мундир. «Целая армия сейчас прорвется и ударит наших в тыл. Думайте!» Марк и Стармех наклонились над чертежами, Остальные механики принялись за работу. Мне откашлялся и потер болевшее горло. «А ведь Риггер не просто так строил эту машину», — задумчиво произнес Стармех. «Это один из первых из полинов, чертежи которых он сделал. По первой задумке он должен был добывать игниум на дне. Тут просто огромные залежи игниума. Но не вышло», — сказал Марк. Он изменил планы, когда подводные лодки дома Ямадзаки стали нагло атаковать имперские порты. Ригер хотел посадить Исполина под воду, чтобы он атаковал подлодки торпедами прямо с дна, спускаясь в любом месте. Но машину достроили через много лет после его смерти, и никто не захотел проверять, ходит ли она по дну. Да и подлодки на тот момент стали намного опаснее, ужас бы с ними не справился. Зато, как мы выяснили, на дно он погружаться может». — Нас чуть не утопило, — Марк улыбнулся. — Да, но ведь мы же смогли устранить все утечки. И быстро. Если бы провалился небожитель или ищейка, машина была бы потеряна навсегда. — Вы правы, Стармех. Я прислушался. Кто-то шел к нам через воду. Господин генерал, Сергей, мой радист и телохранитель, залез к нам в отсек. это оставалось в кабине. Если хотите... Он подал мне блестящий металлический термос с вмятиной на боку. Я открыл крышку и хлебнул. черный крепкий кофе без сахара, заваренный, еще до боя, совсем остыл. Да и пить его было тяжело, горло болело. Но ведь это мысль. Странно, но никак не уходила из головы. Я посмотрел на чертежи, на верхнюю часть исполина, потом на сам термос. Кофе остыл, хотя был горячий. Пушки главного калибра нагреваются от выстрела. Летом нужно делать перерывы или охлаждать орудие с помощью воды. Зимой это не нужно, но Стармех с командой все равно это предусмотрели, хотя и не пригодилось. Хм, я потер подбородок и передал термос Марку. Интересно, сработает или нет? Стармех с подозрением посмотрел на меня потом на термос. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — спросил я. «Нет, я бы лучше выпил горячего чая. Или вы про что-то другое, генерал? А ведь термос похож на эти штуки». Марк ткнул на чертежи. «Вот на эти цистерны с плечевым поясом под броней. Мы из-за них еще ругались, когда вышли. Вы же их наполнили водой». Стармех посмотрел на Марка, потом на меня, потом на чертежи. Потом медленно вздохнул и завопил во все горло. «Цистерны! Балластные цистерны! Мы сможем поднять ригу с их помощью!» «Минуточку!» Марк поднял руки. «Объясните, как это работает?» «Ну, я же говорил», — начал торопливо объяснять Стармех. «Когда в цистернах воздух, то под водой их тянет вверх. Они не такие большие, чтобы мы всплыли, но все равно они не дают Исполину опрокинуться, когда он идет по дну. А когда в них вода, их тянет вниз, они тонут. Балласт!» «Вы же слили воду», — сказал я. «Вы починили компрессоры, слили воду по пути». «Да, но мы не закрывали клапаны». Стармех чуть не подплясывал, радуясь своей мысли. «Вода опять набралась, но если мы ее выдуем сжатым воздухом из компрессора, то нас потянет вверх, сможем чуть-чуть приподняться». «Что потом?» — спросил я. «Включим винт. Нас сдвинет. Если мы направим его, чтобы он толкал нас чуть-чуть вверх, то нам может повести, Если мы обопремся на дно ступнями, хотя бы частью, если мы сможем это сделать, то...» Сработают противовесы и балансиры в корпусе. Закончил я, чувствуя, что начинаю улыбаться. Исполин сможет выпрямиться, встать на дно и пойти по нему, если ходовая еще работает. Стармех, что нам для этого нужно? Я хлопнул его и Марка по плечу. Что для этого нужно, парни? Винт заглушен, механик потер отбитое плечо. Надо запитать его от генератора, а для этого восстановить цепь в электрокамере. «Не проверить, что его двигатель еще в норме. Компрессор мы починили, он работает. Но где взять воздух, чтобы выдуть воду из цистерн? У нас его мало». «Из пневмоцилиндров, орудийных платформ?» — предложил Марк. «Под водой нам пушки не нужны, а выйдем на берег и накачаем воздух заново. Хотя это будет не быстро. «Ладно, рискнем». Я склонился над чертежом. «Лучше так, чем сдохнуть на дне, зато с готовыми к бою пушками». «По кому мы тут будем стрелять под водой? По рыбам?» Где-то снова полилось, но утечку быстро устранили. Я взял карандаш и, осторожно, чтобы не порвать тонкие и влажные листы, начал делать пометки. Стармех, нужно выкачать воду и подготовить движки к запуску». Я провел черту на бумаге. «Сделаем? У нас есть помпы. Потом проверьте винт, что он за все эти годы не сгнил, и двигатель у него в норме. Если что, нужно починить». «Сделаем!» — с каждой фразой его голос становился бодрее. «Потом займитесь ремонтом двигателей и пуском компрессора. Нам нужно будет идти сразу, как нас поднимет, и проверьте ходовую, все, что получится». «Так точно!» «Марк, на тебе электрокамера». Я похлопал его по плечу. «Замени все, что сгорело, и восстанови цепь на пуск винта». «Я не учил схему запуска из исполина, а ты должен ее знать». «Да, Рома, я ее помню». «А я...» Я глядел всех и усмехнулся. «А я буду командовать, как и всегда. Если понадобятся еще руки, зовите. Через час встречаемся здесь на пять минут, обсуждаем, что вышло. И главное...» — я поднял палец. «Нам нужно выбраться наружу и поджарить задницу Келвину Регварду и его из исполину. А теперь за работу, пока нам еще есть чем дышать. Наш тяжелый засранец до утра должен быть наверху».